В 10 часов Блейка сменял помощник секретаря Бон Брайт, садился рядом с хозяином, и его неутомимый карандаш, летая по бумаге, записывал быстрые, как беглый огонь, вопросы и ответы, отчеты, планы и предложения. Эти стенографические записи, которые потом расшифровывались и переписывались на машинке в двух экземплярах, были прямо кошмаром для управляющих и экономов а иногда играли и роль немезиды. Порост и сам обладал удивительной памятью, однако он любил доказывать это, ссылаясь на записи Бонбрайта. Нередко, после пяти- или десяти разговора с хозяином, служащий выходил от него весь в поту, вымотанный, разбитый, словно пропущенный через мясорубку. В этот короткий, но чрезвычайно напряженный час Порост брался за каждого по-хозяйски. Вникая во все детали его особой сложной области. Так, Томпсону-механику он за 4 быстролетных минуты указал, почему Динамо при холодильнике большого дома работает неправильно, подчеркнув, что виноват сам Томпсон. Заставил Бон Брайта записать страницу и главу той книги из библиотеки, которую должен был по этому случаю прочесть Томпсон. Сообщил ему,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 «Вспахано на глубину стольких-то дюймов, и притом с точностью до полудюйма, и что пахали его плугом такой-то системы. А возьмите запашку Поппи Мэдоу, знаете, на Длитл медоу на лас -Кватас. Я просто не знал, что с ней делать, мне пришлось вывернуть и подзол. Ну, думаю, как-нибудь сойдет». Когда все было кончено, он проехал мимо, я глаз с него не спускал,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 чтобы разобраться в сделанных сегодня заметках. Порост, наконец, остался один. Из проволочного лотка, где хранились неоконченные дела, таких лотков было множество, и они были поставлены один на другой по пять штук. Он извлек изданную в штате Айова брошюру о свиной холере и стал ее просматривать. В свои сорок лет Порост выглядел весьма внушительно. Высокий рост, большие серые глаза,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 И заключал договоры с земельными компаниями и корпорациями за сотни миль от большого дома, вверх и вниз по реке Сакраменто. Он был достаточно умен и понимал, что без чужого ума не обойдешься, и что, покупая чужие умы, приходится платить самым способным значительно больше обычной рыночной цены. Достаточно умен, чтобы направлять эти купленные им умы на служение его интересам.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 Крокеры и О'Брайены, был одним из первых воздвигнутых здесь дворцов. Ричард Форест, прозанный счастливчиком, отец Дика, прибыл сюда из Новой Англии через Панамский перешеек в поисках почвы для смелых торговых предприятий. Перед отъездом он интересовался быстроходными судами и строительством быстроходных судов. В Калифорнии же стал интересоваться земельными участками,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 Деньги, нажатые им на осушке Камстока, были спущены целиком в бездонные дофадилские рудники в округе Эльдорадо. Все, что ему удалось спасти от краха на Бениша-Лайн, он вложил в ртутные месторождения, Напа Консолидейтед, которые принесли ему 5000% прибыли. А потерянное в Стоктонском буме он вернул с лихвой, скупив земельные участки в Сакраменто и Окленде.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 открыл такие богатейшие месторождения золота, как группа Харвест, с неистощимыми рудниками Теттлснейк, Войс, Сити, Десдемона, Булфрог и Йеллоу Ошарашенный этим успехом, Дэл Нелсон спился в один год, поглотив целое море дешевого виски. И так как наследство никто не оспаривал, ибо он был совершенно одинок,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 Не дворец на Нобхилле, когда он, сбросив куртку, голыми руками без всяких раундов и правил, дрался из последних сил то с Джимом Батсом, то с Джаном Шаинским и другими мальчиками, представителями того мужественного и крепкого поколения, которое могло вырасти только в Сан-Франциско в период его бурной и воинственной, мощной и здоровой юности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 Да — Да-да, чрезвычайно полезно провести годик за границей. — Разумеется, — торопливо вмешался мистер Дэвидсон, заметив, что в глазах мальчика вспыхнуло недовольство, и он с бессознательным упорством сжал губы. — Разумеется, можно будет и до этого совершать небольшие поездки, например, во время каникул. Мои коллеги, наверное, согласятся, что подобные поездки —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 изначально откашлялся. «Ведь это же я плачу ей, не правда ли?» — настаивал Дик. «Из моих двадцати миллионов, верно?» «Вылитый отец», — заметил про себя мистер Слокум. «Миссис Сомерстон, это дама, как вам угодно было выразиться, будет получать полтораста долларов в месяц»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 но он стоял перед ними не так, как стоял, быть может, некогда маленький лорд Фаунтлерой, ибо в Дике жили две стихии. Он знал, что человеческая жизнь многолика и многогранна. Недаром Мона Сангвинетти оказалась сильнее его в орфографии, и недаром он дрался с Тимом Хэганом, а потом дружил с ним, деля власть над товарищами. Он был сыном человека,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 Тарик ты с меня шкуру спустит, пробормотал Тим. Да ведь он колотил тебе и раньше, а твоя шкура, кажется, еще цела. Последовал бессердечный ответ. Только скажи да, и мы встретимся сегодня вечером в девять часов у перевоза. Ну как, идет? Словом, в девять я там буду. А если я не явлюсь? спросил Тим. Все равно уеду один. И Дик отвернулся, делая вид, что собирается уходить